Песня старого гусара Где, друзья, минувших лет? Где гусары коренные, Председатели бесед, Собутыльники седые? Деды, помню вас и я, Испевающих ковшами И сидящих круг огня С красно-сизыми носами, На затылке кивира, доломаны до колена, сабли-шашки у бедра и диваном кипо сена трубки черные в зубах, все безмолвны, дым гуляет на закрученных висках и усы перебегает, не полслова, дым-столбом, не полслова, Все мертвецки пьют И, преклонясь челом, засыпают молодецки. Но едва проглянет день, Каждый по полю порхает. Кивер зверский на бекре Ментик с вихрями играет. Конь кипит под седаком Сабля свищет, враг валится. Бой умолк, и вечерком снова ковшик шевелится. А теперь что вижу? тра! И гусары в модном свете, в видц мундирах, в башмаках вальсируют на паркете. Говорят умнее они. Но что слышим от любого, Ж мини даже мини, а обводки не полслова. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные? Председатели бесед, собутыльники седые, 1817 год.